Глава 55 Level ап Небольшая репа в глазах, и обстановка поменялась. Все собравшиеся в рубке оказались на большой площадке, похожей на вертолетную В самом ее центре стояло нечто, меньше всего напоминающее звездолет, и больше всего уменьшенную версию вагона поезда, только начисто лишенную окон. И колес. «Это твой корабль», — удивился Макс. «Нет, мог бы и догадаться», — закатил глаза хамки. «Это твоя пассажирская капсула, а корабль вон он». Словно из ниоткуда над вагоном возник маленький розово-фиолетовый кораблик. В одно плавное движение его форма изменилась, и ножки плотно пристыковали его к крыше капсулы. Эта штука, имеющая странную форму, вряд ли сильно превосходила по размеру походный рюкзак. «Это тот самый мотылёк, которым можно планеты и флотилии крошить», — не поверил глазам Макс. «А что ты ожидал увидеть?» — усмехнулся Хамки. «Размер имеет значение, когда девку ублажать собрался, а тут главное — технические характеристики». «Да ладно, я просто удивился». Короче, если тут все более-менее ясно, предлагаю выдвигаться. Черт его знает, когда наши ребята найдут твою землю. Хамки, а что дальше будешь делать ты, когда отвезёшь меня домой и проведешь биоочистку? Ну, поскольку Финна обеспечит отлёт ксенори отсюда, эта проблема решена. На Зелирии мне тоже делать теперь особо нечего, если так подумать. Этот мир очень мал и в целом стабилен. Думаю, после исчезновения стены он продолжит свое развитие. После ухода к Синори я присмотрю за планетой, пока не смогу вернуться домой сама, — сказала Финна. Я правильно понимаю, что когда его восстановят, я смогу связаться с ними, как делала это раньше? Да, создавай себе звездолёты и вали домой, как только сможешь. Тут не держу, но если присмотришь за местными еще какое-то время, буду очень благодарен. С удовольствием. Улыбнулась Эзерика. «Отлично. А я вернусь домой». Хамки вдруг стал задумчивым. «Позелили и еще некоторым... Ха... моментом. У меня появились кое-какие вопросы, которые я могу решить только там. Поэтому разберусь с делами на Новом салангане а потом через несколько тысяч лет еще раз слетаю сюда. Так, проведать и проверить». Ну, прощайтесь ей в путь. «Прощаться?» — вдруг подумал Макс. «Вот так сразу?» Я, конечно, хотел вернуться на Землю, но события после моего появления на Зелирии закрутились так быстро, что у меня не было даже времени соскучиться по своему родному миру. Да и ждет меня теперь не та земля, которую я оставлял, а убитый горем мир, потерявший значительную часть своих жителей. И обязательно ли вообще прощаться? Он обернулся на Лику и Эйку. «Макс, помнишь наш разговор?» И тут же встретился с разволосый взглядом. «Прошу, позволь мне отправиться с тобой». Пришлось задуматься. «Лика у Марии, кошка-девушка с хвостом и ушами. Как я буду с ней?» «Ай!» — что-то словно легонько шлепнуло Макса по шее. Не больно, но так неожиданно, что он рефлекторно схватился за нее ладонью. «Пользуйся на здоровье!» — ухмыльнулся Хамки. «Что это было?» — не понял Макс. «Трон твоей планеты, который я тебе и предлагал!» Снова ухмылка во все зубы. «Если захочешь, конечно!» «Что?» — растерянно переспросил Макс. «Я повесил на тебя ошейник контроля», — пояснил Хамки. «Не делай большие глаза, он дает контроль тебе, а не над тобой». Эта разработка делалась для Умари, но изготовить прибор проще, чем биологический вид. Поэтому устройство сделали, а самих Умари нет. Его задача — снабдить Умари хотя бы частью способностей саланганцев. Поскольку Умари вид изначально полностью подчиненный нам на генетическом уровне, мы всегда могли доверять своим помощникам. Поэтому планировалось, чтобы в случае необходимости им выдавали такие ошейники. Эти штуки позволяют управлять сознанием других существ, создавать для них иллюзии и все в таком духе. Заодно она может закрыть носителя силовым полем. Ну, короче, там много полезных функций. Разберешься на досуге. Ошейник? Макс правил рукой по шее. «Но я ничего не... Он не у тебя на шее, он у тебя на позвоночнике!» Как ни в чем не бывало, сказал Хамки. А Максу сразу начали меречиться какие-то странные ощущения в районе загривка. Ошейник признак раба во всей вселенной. У Мари в ошейнике и с милым питомцем на плече вызывали бы вопросы, что не того за домашнюю сберушку посчитали. Поэтому устройство проникает сквозь плоть и обвивается вокруг позвоночника, становясь невидимым снаружи. Создавался он чтобы при необходимости у Мари могли использовать больше свойственных самим Саланганцам возможностей. Если уж решил путешествовать под прикрытием по опасным местам, лучше, чтобы и твой питомец не отъехал от первой оплеухи. Кстати, снять с тебя ошейник могу только я, как хозяин этой игрушки. Это не вредно, зато так ты его точно не потеряешь. Но если головы не лишишься, он снова улыбнулся. Так что пользуйся этой штукой, как душа пожелает. Хочешь, всю планету к ногтю прижми и правь свое удовольствие. Хочешь, настрой свой запрос ошейнику так, чтобы все твои собратья понимали речь Лики и видели ее как обычную земную девушку. Хотя...» — его словно озарило. «Хотя нет. Давай лучше пусть все видят ее как огнедышащего трехглавого дракона. Вот все охренеют». «Даже так можно?» — воскликнула Лика. «Нашему земному другу теперь вообще все можно в рамках его мира», — усмехнулся Хамек. «Ибо у него внутри первый и единственный салонганский предмет, отданный не саланганцу. «Хамки». Максу вспомнились слова Хамки про использование их техники в интересах инопланетян. «Но это же вроде как нельзя. Скользкий вопрос», — вздохнул Хамки. «Это не оружие». Точнее, он может превратить твои мысли в высокоэффективные пси-команды типа молнии, которые можно кого-то зажарить. Но для любого салонганца это не будет представлять угрозы. Это не ремонт или модификация чужой техники. И главное, это личная передача. Эта штука безраздельно твоя. Когда помрешь, она самоуничтожится. В остальном же, дорогое мое чмо, я уверен в тебе на все сто. Хмяк. Протянул Макс, не зная, как реагировать на это откровение. «Мне прям интересно, как ты распорядишься этой штукой. Обеспечишь себе семейное счастье с хвостатым чудом или весь мир с ног на голову поставишь?» Хамки снова расплылся в саркастической ухмылке. «Так что это еще и научный эксперимент. Ну, знаешь, как зелерийским приматом атомную бомбу выдать? Вот сволочь!» «Семейное... счастье?» А в вмиг зарделась. — Ну, мало ли. — Так, фиолетовый, раз на то пошло. Эта штука может продлить Лики жизнь? — спросил Макс. — Я не хочу, чтобы она умерла едва даже в до 30. — мотнул головой хомяк. Макс едва успел набрать в легкие побольше воздуха, чтобы обругать хамки, на чем свет стоит, но Саланганец продолжил. — Как и в случае с Финой, нельзя решить проблему здесь и сейчас, если она уже решена ранее. Нора при воскрешении автоматом отремонтировала генетический котлики Сдохнет годам к девяносто. Сдохнет. Засунуть бы его в формулировки ему куда поглубже. Хамки. Лика не смогла сдержать слезы. Спасибо. Я не знаю, как могу отблагодарить тебя. «Стандартный протокол воскрешения нары, махнул лапой хомяк. «Легко исправить твой генетический код, а вот доработать весь ваш народ, чтобы получить устойчивые гены на стандартную продолжительность жизни — процесс долгий. И этим заниматься будут уже сами у Марии. Если, конечно, сумеют достичь такой степени развития, они перебьют друг друга вместе с зелерийцами». Эта новость обрадовала Макса, но оставался еще один вопрос, особенно волновавший его после произошедшего с миссии. «А если Лика заболеет?» — спросил он. «У нее другая физиология. Земная медицина будет без... Во-первых, у нее есть тулуп. Он сам может при необходимости заменить ей хоть всю иммунную систему. Кроме того, функция дистанционной регенерации есть и в твоем мошеннике. Вылечить ты сможешь любое существо рядом с тобой, а сам не сможешь ничем заболеть». Но воскрешать он никого не умеет, конечно, не обольчайся В том числе тебя самого. Ну что, пошли уже, грузитесь с Ликой, да полетели. Хамки, подожди, я бы хотел кое-что сказать некоторым из присутствующих. Замялся Макс. Хамек пожал плечами, и парень, подойдя к Крисае и взяв ее за руку, отвел немного в сторону. «Грисая, я бы хотел попросить тебя об одолжении», — сказал Макс, когда они подошли к перилам взлетной площадки. Здесь они могли поговорить без лишних ушей, все остальные остались терпеливо ждать их возле звездолета. «Об одолжении меня?» — удивилась она. «Но что я могу сделать?» «Грисая, когда ты встретишься с жителями той деревни, что на поверхности, пожалуйста, найди там девушку по имени Тиара», — попросил Макс. «Расскажи ей, что со мной все в порядке. Скажи, что чудовища на них больше не нападут, и о том, что я нашел способ вернуться домой». «Можешь заодно привет передать?» — вздохнул он. «Так получилось, что я убежал оттуда, даже не попрощавшись, и, скорее всего, она считает меня погибшим». Успокой ее и передай мою благодарность за ее доброту и доверие ко мне. И еще момент. Тиара полностью слепая. Помоги ей, раз этот корабль может лечить своих обитателей. То, возможно, он сможет исцелить и ее, вернув зрение. Сделаешь? Да, Макс, обязательно. Энергично закивала девушка. Пусть не мы сами, но наши предки очень виноваты перед жителями деревни. Мы сделаем все, чтобы помочь им. Я сделаю все, что от меня зависит. «Я очень постараюсь. Обещаю!» «У тебя получится», — улыбнулся Макс, положив руку ей на плечо. «Я в тебя верю. И Финна вам поможет по мере сил. Все будет хорошо». «Спасибо, Макс». На глазах у Грисая снова выступили слезы, но она сдержалась и не расплакалась. «Я оправдаю твое доверие. Ради всех, кто живет здесь и доверяет мне». Макс понимал, скольких усилий Гриса и стоит самоконтроль и уже принятые решения. И внезапно для себя он обнаружил, что и в самом деле верит, что эта наивная, но все же не небезнадежная девушка сможет сделать то, что пообещала. «А? Что? Я?» — растерянно воскликнула Эйка, когда Макс, вернувшись к остальным с Гриса и тут же взял за руку ее и решительно повел в сторону. «Эйка, настала очередь Макса смущаться. Я должен тебе кое о чем сказать перед отлетом и попросить». «Тулуп не отдам», — нахмурилась она. «Да я просто пошутил», — усмехнулся он. «Эйка, что ты планируешь делать?» «Я останусь тут, Макс», — Эйка погрустнела стал для меня добрым другом, и я не хочу расставаться с тобой, но ты должен спасать своих сородичей. А у меня есть планы здесь, на Зелирии. Мой тулуп обеспечит мне осуществление всех моих планов в Ордене Обреченных. Я всегда мечтала стать его главой. И теперь уверена, у меня это получится без проблем. Ну, с таким-то прикидом точно получится. В одно движение Эйка оказалась вплотную к парню и крепко обняла его, положив голову на грудь. Спасибо за все, что сделал для меня Макс. Спасибо, что помог по-новому посмотреть на многие вещи. Не волнуйся. Я не буду использовать подарок хамки во вред Зелирии и ее жителям. Пусть мне придется убить главу Ордена, чтобы занять его место. Я использую свой новый титул, чтобы закончить вражду Сумари. С помощью Ласы, стоящей во главе Теократии и Вельги с Виконтом Кабиром, мы сможем сделать много для объединения Зелирии. У меня получится, я уверена. Я буду очень стараться. А девочка-то повзрослела. Кажется, ей тоже смерть на пользу пошла, как и Лики. Есть еще кое-что. Макс заметно покраснел. Прежде чем отправляться в Орден, крошить бывшее начальство, загляни в теократию, пожалуйста, вместе с Ласой разыщите там бывшую отшельницу по имени Майнаки. «Во многом благодаря ей я вообще сумел попасть на станцию вовремя и рассказать Хамке о произошедшем с вами». «Не проблема?» — махнула рукой Эйка. «Послание донесу, будет в теократии почитаемой особой». «И еще...» — ощущая, как полыхает лицо, — сказал Макс. «Она беременна». У Эйки вытянулось лицо. «Ты ее обрюхатил?» «Нет, то есть, да, я просто...» Оправдываясь и мемля, как школьник, Макс вкратце пересказал Эйки историю с благородным зачатием. Вот конец-то лишь головой покачала: «Будь на твоем месте кто-то другой, подняла бы на смех за вранье», — вздохнула бывшая обреченная. «Но учитывая, что за полгода в теократии ты не перетрахал всех сохнущих по тебе послушниц, то есть вообще всех, включая Лассу, я тебе верю. Хорошо, мы позаботимся и о Маенаке, и о ее ребенке. Думаю, что она права, это даже к лучшему. Теперь у теократии останется наследник гласа Салангана, новый лидер, которого признают все у Мари. И можно будет не бояться возможных распри в будущем». Она победно улыбнулась. «Поздравляю, Макс! Ты основал первую королевскую династию у Мари». Макс не знал, то ли плакать ему, то ли смеяться, то ли нервно хихикать. «Пошли уже!» — Эйка потянула его к остальным. «Не люблю долгие прощения». Макс и Лика стояли у капсулы, а Грисая, Эйка и Финна в нескольких шагах от них. «Грисая, прости, что отказал, но я хочу вернуться домой». И желаю тебе и твоим подопечным тоже вернуться домой и быть принятыми там с распростертыми объятиями. Ведь вы синоре и это не изменить. Прервал он недолгую паузу. Девушка смущенно улыбнулась и опустила глаза. — Спасибо, Макс. И счастливого пути. — Финна, спасибо за эту капсулу, — поблагодарил он кузнеца. Без тебя путь домой был бы мне заказан. Рад, что история твоего мира будет продолжаться. А твое одиночество скоро закончится. «Спасибо за таких друзей, Макс. Удачи!» Она подмигнула ему и отправилась внутрь станции. «Суровая леди, сантименты явно не ее стезя. Прощай, Макс!» Подлетев к нему, девушка чмокнула Макса в щеку и, крепко обняв Лику, махнула рукой и исчезла в еще не закрывшихся зафинных дверях. «Прощай, Эйка!» Уже ей вслед прошептал Макс. «Идем, Макс!» Лика взяла парня за руку, и они вместе вошли в уютное нутро вагона. «Домой!» — пронеслось в голове у спецназовца. «Наконец-то!»